«Помешай мне, попробуй! Помешай мне, попробуй!» «Приди, покусись потушить этот приступ печали, Гремящий сегодня, как ртуть в пустоте Торичелли! Восприти, помешательство мне! О, приди, посигни!» Помешай мне шуметь о тебе. Не стыдись, мы одни. О, тушишь, о, туши горячее!